Глава четвертая, Роберт. Я залип, когда встретился с ней взглядом. Эти глаза такие мягкие, янтарные, глубокие. Всю жизнь бы в них смотрел, не отрываясь. В тот день Аристарховна почву из-под ног выбила. Каюсь, не узнал, потому что выглядела она как студенточка, а не как строгая Аврора Аристарховна. И так впечатлился, что ляпнул глупость. А Она ротик так возмущенно приоткрыла, бровки свела у переносицы и взглядом меня решил убить насмерть. Стервочка вчера мой номер в черный список внесла вероломно и без предупреждения. Пугать ее раньше времени своими матримониальными планами я не хотел, но прояснить вопрос настоятельно требовалось. Поэтому отвел утреннюю тренировку у пацанов и в кофейню рванул. Аристарховна расправила плечи, нокаутируя без единого удара. Верхние пуговички она не застегивала, а мои глаза сами уставились туда, куда пока не следовало. «Какой кофе вы предпочитаете?» С милой улыбкой пропела она, застегивая рубашку под горло. «Вредина!» «А какой есть?» Полюбопытствовал я. Аристарховна придвинула ко мне ламинированный листочек меню и сжала губки. «Что вы посоветуете?» Томно поинтересовался я, чтобы как-то начать разговор. «Судя по выражению лица дамочки, мне тут не рады, но это ненадолго». Выдал я одну из своих лучших улыбок, глядя прямо в глаза – Чем, кажется, злючку только сильнее разозлил. «Черный без сахара», — предположила она. «Годится и поесть что-нибудь, голодный, как тузик на помойке», — признался я. Аристарховна недовольно выдохнула и развернулась, открывая мне королевский вид на ее ножки, компенсировавшей застегнутые пуговицы. Она поставила передо мной стаканчик кофе и тарелочку с коричневыми квадратиками. «Аристарховна, я когда про тузика сказал...» В общем, шутка это была. «Зачем ты мне собачий корм-то дала?» обалдел я это пирожное желейный не хотите как хотите а мяса нет роберт взгляните направо елейно пропила она на вывеске если вы конечно умеете читать указано что у нас кофейня и кондитерская и что даже пирожков нормальных нет не оставлял я надежды нормально поесть нет Отрезала злючка и снова отвернулась. Собрала все до единого кофейные зерна, которые разбросала. Открыла шкафчик, где в идеальном порядке отсортированные по цветам и размерам стояли большие пакеты с кофе. Выпрямилась, сдула с лица прядь волос и поправила стопочку меню так, чтобы и там все было идеально ровно. Я не стесняясь наблюдал за действиями Аристарховны. Я решил зайти с другой стороны, потому что, судя по ее поведению, моя харизма на стервочку не действовала. Может, у нее какой-то особый иммунитет. Или дамочка просто хорошо умеет держать себя в руках. Неудачное вышло знакомство, признаю. Давай еще раз. Я Роберт Багров. Ты Аврора Аристарховна. И нам обоим очень приятно. И снова улыбнулся своей широкой фирменной улыбкой, которая меня еще никогда не подводила. Ровно до того дня. Злючка как-то странно на меня покосилась, а потом выдала. Роберт, вы хвастаетесь работой вашего стоматолога или у вас мышцы челюсти судорога свело? Это называется улыбка, злючка. Могли бы и в ответ улыбнуться. Прекратите меня оскорблять или вызову охрану. Пригрозилась, стервочка. Я поперхнулся кофе. Несколько капель стекли по подбородку, падая на идеально белую футболку. Твою налево. Не выдержал я. Отвратительно горячий кофе. Надо было дуть. Не растерялась Рестарховна, протягивая мне салфетку. Нужно же предупреждать. О чем? О том, что кофе готовят в горячей воде? Это и школьник знает. Аристарховна, ты почему злая такая? А? Нет, знаю. Это потому, что у тебя мужика нормального нет. Спортивного, умного и харизматичного. В самом расцвете сил. Когда выясните, где такие водятся, сообщите. Отбрила она. Перед вами сидит самый идеальный мужчина из всех, кого вы когда-либо встречали, а вы нос воротите. Идеальный? Она приподняла бровь и критически осмотрела меня. «Вы себе льстите, Роберт, умоляю, вертите головой осторожнее, боюсь, что ваша корона расцарапает мне потолок или того хуже, заденет лампочку». Я восхищенно уставился на Аврору, мать ее, Аристарховну. Рука дернулась, а я случайно задел локтем стопочку меню. Аврора засопела и выровняла их, бурави меня взглядом. «Недовольным таким». Я включился в игру и медленно снова подвинул уголок меню, чувствуя себя котом, которому сейчас прилетит тапком. Но подразнить снежную королеву хотелось. Узнать, какая она на самом деле и что скрывается за ее холодной отстраненностью и надменностью. Она снова поправила стопку и сжала губы, с трудом сдерживаясь. «Починю я твой потолок, не переживай», — подмигнул я. И снова стопочку подвинул. «Прекратите немедленно». Взорвалась Аристарховна. «О, а вы тут еще педант-контролер и доминант, да, Диночка?» Я развернулся через плечо и подмигнул молоденькой официантке, которая делала вид, что пила кофе, сидя за столиком у окна. А сама с любопытством смотрела на нас с Аристарховной. И вот на нее моя харизма подействовала, а злючку нет. «Диночка, как вам работается с Авророй Аристарховной? Сильно лютует?» «Нет, она хорошая, просто вы ей не нравитесь из-за того, что из-за вас она вчера на важную встречу опоздала». Мгновенно сдала злючку официантка. «Не нравлюсь, значит? Но это ненадолго», — оптимистично заверил я. «А что за встреча?» «Не ваше дело». Стервочка, кажется, немного дымилась и нехорошо на мою шею посматривала. «Я виноват, признаю, а когда я виноват, я ошибки исправляю. Что за встреча?» «Предупреждаю, я не уйду, пока не узнаю правду». «Я как-нибудь без вас разберусь», — процедила Аврора. «А, так ты не только педант и контролер, но и из секты все сама?» — дошло до меня. «Вы прекратите мне диагнозы ставить, уходите немедленно! Дима!» — крикнула она. Из подсобного помещения выглянул тщедушный паренек с дубинкой наперевес, настолько худой, что за этой дубинкой он мог спокойно спрятаться. Вылетел в зал, посмотрел на меня и стушевался. Дим, не позорься!» – душевно попросил я и снова пристал к официантке. Дина, с кем вчера встречалась Аврора Аристарховна? С Лазарем Ильицким, он нам помещение продавать не хочет. Кажется, я завел друга в стане врагов. В глазах у стервочки бушевало пламя, а взгляд обещал медленную и мучительную смерть мне любимому. Ладно, Аврора Аристарховна, раз по-хорошему ты со мной разговаривать не хочешь, а я вчера действительно накосячил, буду исправлять. «Значит, Лазарь Ильицкий. Надо запомнить». Я отодвинул свой кофе подальше и полез в карман за портмоне. «За счет заведения». Холодно отрезала Аристарховна. «Эй, нет, красавица. Я тебе вчера что говорил?» Покачал ее головой. Протянул злючке карту и сглотнул, когда наши пальцы соприкоснулись. Со вчерашнего дня из головы ни на минуту не выходило. Я бы хоть сегодня собрал бы ее вещи, отвез в ЗАГС и жил с ней долго и счастливо. Но боюсь, что после такого предложения... Протянул злючки карту и сглотнул, когда наши пальцы соприкоснулись. Со вчерашнего дня из головы ни на минуту не выходило. И я бы хоть сегодня собрал бы ее вещи, отвез в ЗАГС и жил с ней долго и счастливо. Но боюсь, что после такого предложения я не выживу, убьет и не помилует. Но все-таки моя она. Я чувствую, знаю. Просто пока она этого не поняла, нужно как-то до Аристархана донести что ее все сама закончилось. Начнем, пожалуй, с Ильицкого.